Завтра выйти на час раньше и заехать ко мне с Sentinel поиграть. Вы разумеете, сэр? Прекрасно. Тогда встретимся около 9. Дари Бэнкс работал в бюро К7 в Ми-5, но на самом деле был человеком ми 6, осуществлял связь между сэром Найджло Мирвайном и контрразведкой. Сидя за приготовленным женой ужином, Он с любопытством размышлял, что нужно от него сыру Найджлу и почему нельзя поговорить об этом в рабочее время. У Евгения Карпова не осталось никаких сомнений. Разрабатывается операция в Великобритании. Ведь Петровского готовили к жизни под видом англичанина, а легенда, взятая у Борисова, подходила для этого как нельзя лучше. Да и передатчик Попляр находился на севере Средней Англии. И если Волкова подключили к операции в качестве специалиста по переброске грузов в Великобританию, значит, задействованы и другие люди, Борисову неизвестные. Все указывало на то, что Петровский проникнет или уже проник в Англию тайно. Ничего особенного в этом нет, этому его и учили. Непонятно другое, почему ПГУ В лице Карпова решили держать в неведении. Это же бессмыслица, особенно если учесть, какие богатые у Карпова знания Англии и англичан. Он мысленно перенесся на 20 лет назад. Его связь с британцами началась в один сентябрьский день 1967 года, когда Евгений в очередной раз сидел в западно-берлинском баре Когда часто ходили после вахты английский военнослужащий. Его взгляд упал на угрюмого с кислой миной на лице молодого человека за стойкой, чей неуклюже сидящий костюм и короткая стрижка выдавали служащего английских вооруженных сил. Карпов разговорился с ним и узнал, что собеседнику 29 лет. Он оператор на станции радиоперехвата в Гатоу, принадлежащей королевским ВВСС. еще он недоволен судьбой. Карпов обрабатывал его до января 1968 года, Назвался сначала немцем. Такова была его легенда. А потом открыл свою истинную национальность. Вербовка прошла очень легко, настолько, что это поначалу показалось подозрительным. Однако потом все объяснилось. Англичанину польстил интерес со стороны КГБ. К тому же, как всякий, обделённый судьбой, он был зол на свою работу, в частности, и на страну в общем. Летом 1968 года Карпов лично обучил его в Восточном Берлине всему необходимому. Чем ближе он узнавал англичанина, тем больше презирал. Его работа в берлинском отделе королевских вебрес и контракт подходили к концу сентября 1968 года, он должен был вернуться в Англию и демобилизоваться. Когда Дэй предложила ему поступить на службу в центр правительственной связи Челтнеми, он согласился. Звали его Джеффри Прайм. Карпов, дабы оставаться его резидентом, был переведен в советское посольство в Лондоне и руководил работой Прайма до 1971 года. Затем вернулся в Москву, передав подопечную преемнику. После этой удачной операции Карпов пошел в гору. Его сделали майором и перевели в третье подразделение, откуда он направлял прайма вплоть до середины 70-х годов. Ведь непреложный закон работы всякой разведслужбы состоит в том, что любую приносящую хорошие плоды операцию замечают, а офицера, её управляющего, ждут похвалы и продвижения по службе. В 1977 году Прайму пришлось уйти из ЦПС. Англичане заподозрили утечку сведений, и щеки уже принюхивались к нему. А в 1978 году Карпо вернулся в Лондон, но уже как глава всей резидентуры КГБ. К тому времени он стал полковником хотя Прайм подкинул ЦПС агента Москвы, он оставался. И Карпов поспешил приказать ему не возникать. Объяснил, никаких доказательств того, что до 1977 года Прайм занимался шпионажем, у СиС нет.